Страница 365, 1853 год, письмо 29 Александру Ивановичу Борятинскому, Черновое, 1853 год, июля 15, предположительно, Пятигорск. Может показаться странным и даже дерзким, что я в частном письме обращаюсь прямо к вам, генералу. Но, несмотря на то, что в моих глазах, надеюсь, тоже и в ваших, «Я имею столько же право требовать от вас справедливости, сколько и вы от меня. Я имею право, чтобы вы слушали меня. Право, основанное не на вашем добром расположении, которым я пользовался когда-то, но правом на том зле, которое, может быть, невольно вы сделали мне». Чтобы объяснить мои слова, я должен войти в некоторые подробности, которые могут показаться вам лишними и нисколько вас не касающимися, но мне кажется, что ежели вы сделали мне зло, то я имею право сказать вам, по крайней мере, в чем оно состоит и как оно велико. В 1851 году вы советовали мне поступить в военную службу. Без сомнения, человек не может упрекать другого в поданном совете, последовавший которому он не нашел тех выгод, которые представлялись ему. Но вы, как начальник левого фланга, давая мне совет поступить на службу под ваше начальство, я полагаю, обязывались, по крайней мере, в том, чтобы в отношении ко мне была соблюдена справедливость. Я имел ветреность послушаться вашего совета». Но с тех пор, как я поступил на службу, доброе расположение переменилось в злое. Почему, я совершенно не ведаю. Я поступил 16 месяцев тому назад на праве шестимесячным. Я два года был в походах и оба раза весьма счастлива. Первый год неприятель подбил ядром колесо орудия, которым я командовал. На другой год наоборот. Неприятельское орудие подбито тем взводом, которым я командовал. Оба раза. Ближайшие начальники сочли меня достойным наград и представили меня, и оба раза господин Левин ни к чему не представил меня. В первый раз. На том основании, что будто бы я еще не был на службе, тогда как я был представлен за 17 и 18 февраля, а я утвержден на службе с 8 февраля. Второй раз на том основании, что не могу получить вместе креста и чина а, по его мнению, достоин чина, которому и представлен, и который со всевозможным счастьем могу я получить через 13 месяцев за отличие, то есть прослужа юнкером с половиной года, тогда как по закону я должен получать его через 6 месяцев. Примечание первое. Все это ничего бы не значило для меня, ежели бы я предполагал всю остальную жизнь пробыть в уединении или на Кавказе. Мне не нужно было бы объяснять моим родным и знакомым, каким образом, прослужа два года на Кавказе, бывая в походах и пользуясь расположением князя Борятинского, потому что, чтобы оправдать свое поступление на службу, я имел ветреность писать об этом своим родным, и я мог не получать не только ни одной награды, но даже не быть офицером. Я могу показать несколько писем, в которых родные не верят мне и допрашивают меня, не разжалован ли я в солдаты. Это может казаться смешным в таком положении, как ваше, но поверьте, что я часто провожу тяжелые минуты, думая об этом. Кроме того, дела мои расстроены, присутствие мое необходимо в России, и я не могу получить отставки, так как бумаги мои, бог знает почему, задержаны в Инспекторском департаменте военного министерства. И я еще не юнкер, а ферверкер. Вы можете сказать, что это не ваша вина, что зачем же я поступал на службу. Можете сказать, что участь многих точно такая же, как и моя, что, должно быть, я сам виноват в этом. Можете тоже сказать, вам нет до этого никакого дела. Примечание. Толстой был принят на службу с правом спустя шесть месяцев получить офицерский чин. Получил его в январе 1854 года, а 6 сентября чин подпоручика. Конец примечаний.